Осуществляя данные операции, эта форма отказывается сводиться к чистой экспансии метаморфической материи. Даже когда она становится носителем или театром действия, она продолжает оставаться экраном в двойном смысле этого слова. Экран – это поверхность манифестации, но также и непрозрачная поверхность, препятствующая отождествлению. Так, электронная форма отделяет черно-белые архивные изображения от раскрашенных изображений пейзажа из вестерна. Она разделяет тем самым два режима аналогических образов, и, разделяя их, она раскалывает свою собственную однородность. Она отклоняет притязание искусства, в соответствии с которыми художественный расчет точно переводится в видимую материю. Задумчивость образа и есть этот промежуток между двумя присутствиями. Абстрактные формы, порожденные электронной кистью, создают ментальное пространство где образы и звуки нацистской Германии, войны в Испании или взрыва в Хиросиме получают видимую форму, соответствующую тому, чем они для нас являются. Это архивные изображения, объекты знания и памяти, но также и наваждения, кошмарные сны, ностальгия. Создавая церембральное пространство памяти и помещая туда образы войн и ужасов века, Василка отбрасывает споры о непредставимом, вызванные недоверием к реализму образа и его эмоциональным возможностям. Напротив, события века вырывают видео из сна идеи, порождающего его видео собственную материю. Они складывают его в такие визуальные формы, в которых они сохраняют и образуют коллективную память. Фильмы, экраны, книги, плакаты или памятники. В таком случае задумчивость образа – это такое взаимоотношение между двумя операциями, которое помещает излишне чистую форму или событие и с нагруженной реальностью вне их самих. С одной стороны, форма этого взаимоотношения определяется художником, но с другой – один лишь зритель может установить меру этого взаимоотношения. Только его взгляд делает реальным баланс между метаморфозами компьютерной материи и театральной постановкой истории века. Любопытно сравнить эту форму задумчивости с той, которая вводится в другом памятнике воздвигнутым видеоартом в честь истории XX века в историях кино 1988-1998 годах Жан-Люка Гадара. Конечно, Гадар действует совершенно иначе, чем Васюлка. Он не сооружает машину памяти. Он создает поверхность, на которой любые образы могут скользить друг по другу. Он определяет задумчивость образов, исходя из двух основных признаков. С одной стороны, каждый образ принимает вид некой формы, позы, некоего прерванного жеста. Каждый из таких жестов в некотором смысле удерживает способность, которой Бальзак наделил свою маркизу. Способность сжимать историю в картину, но также и способность запускать другую историю. Каждый из этих моментальных снимков может оторваться от своего конкретного носителя. Проскользнуть на другой или сцепиться с ним – это кинопланы с картиной, фотографией или кинохроникой. Гадар называет это братство метафор. Способность телесной позы, зарисованной карандашом Гои, соединиться с рисунком кинематографического плана или контуром замученного в нацистских лагерях тела, схваченного фотообъективом. Эта возможность множеством способов написать историю века благодаря двойной способности каждого образа, сжимать множественность жестов, выражающих эпоху, и соединяться со всеми образами, наделенными той же способностью.